Глава 34. Уильям и Кэтрин вернулись в Расселс-Мьюс в воскресенье вечером. Кэтрин едва могла поверить, что они отсутствовали всего каких-то 36 часов. Так много случилось за этот короткий, но странный отрезок времени. Во-первых, она снова превратилась в Кэтрин Эверсли, и это было самым странным. Она вновь обрела свою девичью фамилию. Фамилию, которую носила в качестве новобрачной в тот последний год перед войной, фамилию, с которой прошла через горькое время вдовы, и, наконец, вернулась к ней теперь, когда исчезла вся горечь, и сердце ее переполняло счастье. Уже одно это словно отодвинуло пятницу в какие-то давние времена. На верхней ступеньке у порога лежала посылка. Уильям споткнулся о нее в темноте. Внеся ее в гостиную, они обнаружили, что это картонная коробка в коричневой бумаге. Под оберткой обнаружилась жестяная банка из тех, что продаются за два фунта, снабженная наклейкой «Яблочный джем» и прикрученным горлышку клочком бумаги, на котором прямым старомодным почерком было написано «С наилучшими пожеланиями от Абигейль Солт». «Как это чудесно с ее стороны!» — воскликнула Кэтрин. «Это тот же джем, которым она нас угощала тогда за чаем. Мы еще его так хвалили. Завтра поедим!» «Ладно!» — ответил Уильям. «Ого, уже двенадцать! Быстро в постель! Я пойду отгоню машину. Нам повезло, что там для нее есть место. Не хотел бы я сейчас тащиться назад с Эллири-стрит!» Кэтрин спрятала банку с джемом. На следующий день молодые люди решили, как обычно, отправиться на работу — Хоть над Уильямом и села неясная позиция Бретта, заброшенный на семь лет бизнес и свидание с адвокатом абсолютно необходимое, потому что, вернувшийся к жизни Уильям Эверсли, на бумаге был все еще мертв, но он все же чувствовал, что мистер Таттлкомп и игрушечный базар важнее всего этого. «Есть один отличный парень, друг Эрни, я уже давно задумал его заполучить». Он прекрасный продавец, и я уверен, во всех отношениях подойдет мистеру Таттл Комбу. На предприятии, где он работает, только что сменились хозяева, и, по-моему, он о них жалеть не будет. Если удастся подвести старикак мысли, какое ценное приобретение он получает, это немного смечтит удар. Боюсь, это и в самом деле будет для него ударом. Да, пожалуй, объяснение займется утро, а потом, думаю, мы на остаток дня отпросимся. «Мне надо заняться приобретением легального положения». «А мистер Холл еще работает на фирму?» «О, да. Тогда все просто. Ты можешь позвонить ему из магазина и договориться о встрече, и мы отправимся туда вместе. Тогда остается только бред Думаю, кто-нибудь ему уже раскрыл тайну». Мэви смогла. «Я думаю, Сирилл должен что-нибудь предпринять по этому поводу. Завтра они оба будут в офисе». «Уильям, еще мисс Силвер...» — Ну, ты можешь позвонить ей сейчас, перед выходом. Она ведь и живет по тому же адресу, который нам дали. Это же не просто офис. Разговор происходил за завтраком. По квартире разносились приятные ароматы кофе и бекона. Кэтрин собралась подняться, но тут же была снова усажена на стул. — Ни шагу, пока не даешь все, что на тарелке. Холодный бекон, наверное, самое отвратительное блюдо на свете. Пять минут для мисс Силвер никакой роли не сыграют Бекон был съеден, кофе выпит, номер телефона на Монтагу Мэншенс, 15 набран. Мисс Силвер выразила огромную радость по поводу возвращения памяти к мистеру Уильяму эверсли «Ну, это, безусловно, все упростит. И вы говорите, мистер Сирил эверсли с дочерью его признали? Но это, разумеется, только к лучшему». «Мисс Силвер», — начала Кэтрин, — «да, моя дорогая». — Мисс Силвер, секретарша Сирила, это мисс Джонс, которая встречалась с Уильямом на фирме в декабре. Сирил на ней женился. — Бог ты мой! — воскликнула мисс Силвер. — Полагаю, я должна была это предвидеть, но я не думала, что он такой глупец. Мисс Силвер кашлянула. — В таких случаях никогда нельзя доверять джентльменам, особенно в случаях с секретаршами. Они настолько связаны друг с другом, а он, возможно, попал от нее в зависимость. «О, он у нее полностью под каблуком! Вы бы сразу это заметили!» Но ей все же не удалось заставить Сириала сказать, будто он не узнает Уильяма. Поэтому она разозлилась и умчалась с Лондон в своем новом автомобиле. «Свадебный подарок, я полагаю?» Они поговорили еще немного, а мисс Силвер сказала. «Я бы хотела вас обоих увидеть. Можно ли сегодня выбрать для этого время?» Кэтрин, заколебавшись, бросила через плечо взгляд на Уильяма, который покачал головой и повернулась обратно. «Я не знаю, боюсь, нет. Мы должны встретиться с мистером Таттлкомбом и нашим адвокатом. А Уильям должен поговорить с кузенами. Возможно, я...» Мисс Силвер твердо возразила, прервав Кэтрин. «Думаю, очень важно, чтобы я смогла увидеться с мистером Уильямом Эверзли». «Я не знаю. Может, сегодня вечером...» Снова обернувшись, она увидела кивок Уильяма и продолжила. — Около половины девятого, если ничего непредвиденного не случится. Это вас устраивает? До свидания. И огромное вам спасибо. — А что это ты имела в виду под непредвиденным? — поддразнивая ее, спросил Уильям. Кэтрин вдруг пожалела, что она сказала это. Собственные слова вновь зазвучали в голове, как звуки, отражающиеся эхом от стен темной пещеры. Кэтрин это не понравилось, бледная, как мило, она ответила, «Я не знаю». Уильям жизнерадостно заметил, «Надо постараться, чтобы нас не задавили». И это ей тоже не понравилось. А потом он поцеловал ее и сказал, что они опоздают, если не поторопятся.